Часть восьмая. Последний час Киева. Глава 1 Тревога в Киеве. Прошло горячее засушливое лето 1240 года, миновала золотая осень, и все это время мимо Киева тянулись длинные вереницы и всадники разных кочевых племен Дикого Поля, И пешие люди, и нагруженные телеги, черные клубуки-половцы и другие степные обитатели уходили прочь из дикого поля. Непрерывно на лодках и плотах переправлялись через Днепры, продвигались дальше, мимо Киева, в надежде найти где-то там, за лесистыми Карпатскими горами, спокойную трудовую жизнь. Скрепели тяжелые возы запряженные валами. Медлительной поступью шагали двугорбые верблюды, навьюченные частями разобранных войлочных шатров, пылили стада овец с неизменным козлом впереди и проносились табуны разношерстных коней. Вокруг них скакали завернутые в шкуру конюхи в войлочных малахаях с длинными гибкими жердями укрюками с петлей на конце. Они старались сбивать коней вместе в табуны, не давая им разбрестись по привольной беспредельной дикой степи. С тревогой поднимались жители Киева на старые земляные валы, на широкие стены, опоясывавшие древнюю русскую столицу. Пристально всматривались киевляне в голубые степные дали, где то и дело появлялись все новые и новые черные точки, по мере приближения превращавшиеся в отряды степняков, и, казалось, конца им не будет. «Что же это творится в диком поле?» — вздыхали озабоченные киевляне. Откуда, за какие грехи насылает Господь Бог на православных христиан новые беды? Если половцы и торки, и черные клубуки уходят со своих стародавних стоянок за лесистые Карпаты, на угорские равнины, то это, ой, не к добру. Зря степники никогда не потянутся в чужедальнюю сторонку. Что же их гонит? Какая тревога. Значит, погнал кто-то, кто посильнее. А кто посильнее? Только татарин. Неужели впрямь до нас доскачут страшные татары, мунгал дикие, безжалостные, что пожгли и разграбили залесскую Русь? В прибрежных уличках Подола нарастала тревога. Все умельцы, оружейники, кузнецы, молотобойцы, все умевшие ковать железо и выделывать из него оружие, принялись за спешную работу. Со всего города приходили киевляне, и молодые, и даже глубокие старики, давно забывшие о воинских делах, сходились в кружки, приносили с собой и точили мечи, заржавевшие копьи топоры. Все искали какого-нибудь оружия, скупали все, что могло послужить защитой от жестоких врагов. Оказавшиеся в Киеве половцы и другие степники бродили по подолу и, почти не торгуясь, забирали все, что еще оставалось в железных рядах. Неужто татарский батыга ханы в заправду доберется до нас, толковали являне. Как мы его встретим? Он ведь одного только и ждет, чтоб мы сдались без боя. Враги жалости не знают, и всех, кто с ними борется, приканчивают. Разве им тесно стало в Кипчакской степи? А где самый набольший половецкий хан Котян? Почему он ушел из степи и погнал всех своих конников к уграм? Если он так заторопился. Значит, его теснил кто-то, кто посильнее его, и кто летит сюда, как буря. Че пугаешь? Если зима будет теплая и Днепр не заледенеет, не остановится, то не перебраться с татаром на наш сторону. Тут мы их и отшибем. А если задует сиверку, и река станет, тогда мунгалы вмиг перекинутся на наш сторону и разольются по всему Киеву, как река в половоде. Заглянут во все наши дома и все, даже подвалы оберут. Как мунгалы разольются. А мы сложа руки станем смотреть на них без отпора. И уйти -то нам тогда будет некуда. А мы не собираемся уходить. На своей земле и жить, и умирать надо. В этот страшный год погода долго стояла осенняя. Под Днепру, откуда-то сверху, из-под Смоленщины, приплывали последние плоты и приставали к левому степному берегу. Оттуда на ладях платовщики переправлялись в город. Шли по торговым рядам, предлагая связками беличи, лисий и заячьи шкурки, висевшие у них у пояса. Раньше такие шкурки тут же бы расхватали, а теперь никто их не брал. Ну что нам, шкурки? Свою бы шкуру сберечь. Их ран панихиду запели, отвечал один платовщик. Татар, что ли, испугались? Мы их под Переславлем видели и гоняли. Храбры они, когда в пятером бросаются на одного. Если дружно встретить татары, всем стать стеной на защиту Киева, то им с вами никак не совладать. Крайне встревоженные люди расходились по домам.